Эрик Фрэнк Рассел. Космобюрократия. Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин Кафе на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. «Представляешь, если нам позарез необходимо какое-то оборудование или материалы, мы не можем честно написать об этом», — не выдержал Персел. «Наши нужды для них еще не основания. Как же с Земли виднее, что и когда нам отправлять?» «Угу», — резюмировал Хэнкок, не отрываясь от своей писанины. «Если мы вообще что-то получаем, это граничит с чудом», — продолжал распаляться Персел. «Только идиот может думать, будто на Земле вдруг прониклись нашими заботами. Черт, с два!» Мы получаем заказанное всего-навсего потому, что надлежащим образом заполнили надлежащие бланки, которые попали к нужным шишкам и те снабдили их нужным количеством подписей и резолюций. Но и это еще не все. Наши бумаги должны пройти по нужным каналам и в нужное время, попасть к другим нужным шишкам». «Угу», — снова отозвался Хэнкок, с детства сохранивший привычку от усердия высовывать кончик языка. Бланк, который он заполнял, не допускал помарок, и Хенкоку очень не хотелось еще раз заполнять десятки граф. «Ну что ты заладил, ага, да угу!» — взвился Персел. «Тебе больше нечего сказать?» Хенкак вздохнул, отложил ручку и мокрым носовым платком обтер потный лоб. «Слушай, а не лучше ли перестать разглагольствовать и заняться тем, за что нам платят? Твоя риторика все равно никуда нас не приведет». «Хотел бы я знать, за что нам платят». «Лично я считаю, что пилотам, списанным по состоянию здоровья, нужно искать работу где-нибудь в другом месте. Бумажные волоки не для них». «Ты не ответил на мой вопрос». «Как ты знаешь, мы с тобой торчим на Алипане, одной из планет, активно заселяемой планетной системы B-417, для координации потока доставляемых из космоса грузов». Занудно, точно прирожденный бюрократ начал объяснять Хэнкок. «Помимо этого, мы занимаемся сбором заявок и определяем их приоритетность». «Приоритетность?» — вскричал Персел. Он схватил со стола один из бланков и помахал перед носом Хенкака. «Какой приоритетностью, по-твоему, должен обладать заказ на 24 ящика джина?» «Потрудись взглянуть и сам увидишь», — невозмутимо ответил Хенкак. «Импорт класса Б. Я сам ставил печать, а ты, между прочим, подписал? Или скажешь, что это не твоя подпись?» «Должно быть, у меня случился приступ временной слепоты. Ну кто сказал, что джин важнее, допустим, кислородных баллонов высокого давления?» Летрен. Хэнкок нахмурился и принялся рассматривать ручку, словно видел ее впервые. «Если хочешь знать, я тоже не в восторге от этого заказа. Противозаконный трюк, вот что это такое. Но Летрен здесь старший. Когда ты был пилотом, ты бы просто скорчил ему рожу, хлопнул дверью и ушел». «Только ты теперь не пилот, а одна из бумажных крыс? И пора бы тебе усвоить, начальство очень не любит дотошных подчиненных. К тому же у нашего начальства есть свое начальство и так далее. Начальству свойственно стареть и умирать от ожирения и тупости, после чего начинаются перемещения. Пройдет каких-нибудь пять или пятнадцать лет, и Латрен берется до самого верха. Я буду двигаться за ним по пятам, и мне совсем не хочется, чтобы он обернулся и въехал мне по зубам». «Боишься, как бы он не припомнил тебе проваленный заказ на джин? Неужели Латрен настолько злопамятен? Меня это не волнует. Он получит свой заказ, так что ему будет не к чему придраться». «Ну и мир», — проворчал Персел, сердито глядя в окно на зеленоватый свет здешнего солнца. Свет этот почему-то вызывал в нем легкую тошноту. «Как думаешь, кто медленно, но уверенно завоевывает космос? Кто раздвигает границы обитаемой вселенной?» Раньше я лишь догадывался, а теперь, убежден, кучка отчаянных ребят. Они носятся на своих кораблях-разведчиках, открывают новые миры, и все это не благодаря помощи Земли, а вопреки нескончаемым инструкциям и предписаниям. Мы опутываем каждый их шаг кучей ненужных требований. Это просто чудо, что они еще чего-то добиваются. Послушать тебя, так можно вообще обойтись без нашей службы? Вступился за космических чиновников Хэнкок. «Не всем бы раздеть межзвездные просторы. Кому-то приходится заниматься и писаниной. Если бы в ней был хоть какой-то толк. По крайней мере, эта писанина дает нам работу. Не было бы ее, мы нашли бы себе что-то другое. Таких бумажных крыс здесь уже около двух тысяч. Сидят, протирают штаны загружают друг друга работой. Не успеешь оглянуться, как их уже будет пять тысяч, потом десять. А я жду и не дождусь этого времени», — заулыбался Хенкок. «Нас тогда наверняка повысит. Сам понимаешь, чем больше у нас подчиненных, тем легче нам жить». «Скорее всего, так оно и будет. Не скажу, что я приму это со спокойной совестью, но иного выхода у меня просто не останется. Как говорят, слаб человек. Лучшее определение для пилота, списанного по здоровью». Парсел хмуро оглядел свой стол. «Я еще не настолько старый и циничен, чтобы принимать общие правила игры и впустую тратить время». «Есть моменты, когда я ощущаю в себе силы погромче хлопнуть дверью и уйти. И сейчас один из таких моментов». Хенкак схватил ручку, потом снова положил ее на бумаге и со вздохом спросил. «Что еще разгневало твой реформаторский дух? Есть тут один парень, насекомщик. Энтомолог», — поправил Хэнкок. «Мне предпочтительнее называть его насекомщиком. Думаю, ты не откажешь мне в таком праве». Раздраженно спросил парсел. Так вот, этому насекомщику понадобился излучатель, работающий на кобальте 60. Вся игрушка с необходимыми причиндалами весит 380 фунтов. И зачем? Чтобы очистить территорию большого леса от каких-то мух, они разносят заразу. Как он намерен воевать с мухами. Я читал его заявку. В разделе Д7 в графе обоснования заказа он написал, что кобальт-60 эффективно стерилизует мух самцов. Более того, самки, полюбезничав с такими самцами, тоже теряют способность к воспроизводству. Постепенно весь этот вид исчезает с лица планеты. Несколько веков назад на Земле почти таким же способом избавились от мухи цц мушки-синюшки и прочей летучей нечисти. Этот насекомщик утверждает, что уничтожение здешних мух решит сразу три задачи. «Во-первых, перестанут болеть и гибнуть люди. Во-вторых, весь большой лес станет пригодным для жизни, а значит, и для хозяйственной деятельности. Это третья задача». Вполне естественно, что он запросил высшую приоритетность. «Что ж, вполне разумно», — согласился Хенкок. «И ты любезно дал его заказу высшую приоритетность, да?» «Естественно. Импорт-класса, а?» — ответил Персел. «Я обрадовался, что смогу хоть кому-то помочь, а не просто ерзать задом по стулу». «Тогда в чем дело?» Персел швырнул бланк ему на стол. «Какой-то четырехглазый идиот с бисерными мозгами перекинул заказ в класс L! Это значит, что насекомщик получит свою мухобойку лет через семь не раньше!» «А я здесь при чем? торопливо возразил Хенк, разглядывая бланк. «А, вспоминаю, я получил этот заказ где-то четыре месяца назад и направил Рому на согласование». «Зачем?» потому что за лесное хозяйство отвечает он. «Священная корова!» — воскликнул Парсел. «Да какое отношение имеют мухи к лесному хозяйству?» «За территорию большого леса отвечает отдел Рома. Все, что так или иначе связано с большим лесом, должно направляться к нему». Ага, и он, даже не почесав свою безмозглую башку, поменял класс срочности на эль. Уверен, он даже не вчитался в обоснование. «Мы не вправе подозревать другие отделы в недобросовестности», — менторским тоном напомнил Хенкок. «Возможно, есть вещи, позарез необходимые Рому, например, медикаменты». «Ну как же, ему надо лечить несчастных, покусанных теми самыми мухами», — ехидно возразил Персел. «Если бы исследователи космоса действовали нашими темпами, они бы до сих пор готовили фотокопии своих свидетельств о рождении, брачных свидетельств и иных бумажонок, без которых им не разрешили бы ступить даже на Луну. Он еще раз пробежал глазами заказ и презрительно скривил губы. «Джин Латрена меня просто добил! Всегда ненавидел это пойло, воняет дохлой собачиной. Но если он может обтяпать свой заказ на выпивку, почему бы нам не сделать то же самое с кобальтовым излучателем?» «Ты не можешь противостоять системе», — сказал осторожный Хенкок. «Во всяком случае, до тех пор, пока сам не окажешься наверху» с этого момента я начну ей противостоять объявил персел он извлек чистый бланк и начал заполнять графы я оформлю высокоприоритетный заказ на кобальтовую мухомойку для нема нема вид у Хэнкока был довольно отупелый что еще за немо персел равнодушно махнул в сторону неба за окном одна из недавно открытых планет Шумно отодвинув стул, Хенкак бросился к окну и долго всматривался в зеленоватые небеса. Небеса были пусты. Хэнкок, пыхтя протопал назад, снова вытер лоб и взялся за трубку местного телефона. «Положи трубку!» — потребовал Персел. Хэнкок уронил трубку, будто она успела раскалиться до красна, и заныл. «Все новые планеты обязательно должны проходить через отдел колистера. Странно, что их никто не поставил в известность». «Я не хочу узнавать об этом из сплетен в обеденный перерыв. Вся официальная информация должна распространяться в письменном виде и доходить до каждого, кого она касается. Колистер и его стадо ничего не знают о Немо». «Как такое вообще возможно?» «Очень просто. Планету Нема я только что выдумал», — спокойно ответил Парсел. «Ты ее выдумал? Представь себе». Покончив с заполнением, Персел пришлепнул бланк печатью, и в нужном месте появился жирный красный оттиск с буквами «ПВК» — «Приоритетность высшего класса». Затем он поставил еще одну печать — «Доставка через Алипан Б-417». Пока Хенкок взирал на него через очки, Персел размашисто подписал заказ и бросил в щель пневмопочты. Еще каких-то четыре минуты, и фоксимильная радиокопия бланка полетит к земле. «Ты явно спятил». — буркнул Хенкок. Не больше, чем леса из сказки, — ответил Персел. — На Земле не примут заказ для незарегистрированной планеты. Они обязательно потребуют официальное уведомление об открытии и такое же уведомление о координатах. — Запрос — это уже уведомление, а координаты я приложил. — Учти, что на Земле их обязательно проверят, — предостерег Хенкок. У кого? У отдела занимающегося Немо? Такого отдела нет, — сказал Хенкок. Золотые слова. Им придется проверять через отдел и игуди. Рано или поздно, но обман обязательно раскроется. И тогда жди беды на свою голову. Знай, Персел, я категорически отказываюсь нести всякую ответственность за твои махинации. Разумеется, официально я ничего не знаю. Ты сам заварил эту кашу, и как ты будешь ее расхлебывать, меня не касается. Не волнуйся, я рассчитываю завоевать доверие начальства за похвальное проявление инициативы. — Главное, к тому времени насекомщик получит свою мухобойку и перехлопает всех мух. Некоторое время Хэн как сидел, что-то бормоча себе под нос, затем вздрогнул и в ужасе обхватил голову. — Слушай, если с земли нам отправят 380 фунтов научного оборудования, для Джина попросту не останется места. А вот это больше всего греет мне душу. Лэтрен взбесится. — Ну и пусть, — сказал Перселл. Он считает себя большой шишкой, а по мне так он просто куча дерьма. Персел, я не желаю нести ответственность за твое самоуправство. Не повторяйся, и крепко запомни, Хэнкок, я только внешне выгляжу нормальным. На самом деле я куда безумнее, угрожающим тоном прибавил Персел. На Земле заказ на кобальтовый излучатель попал на стол Бонхуфера, начальника отдела входящей корреспонденции «Первичная сортировка». Бонхуфер был идеалом женских представлений о мужчине, высокий, мускулистый, смазливый и глупый. Занимаемое им положение он объяснял исключительно опережающим ростом числа подчиненных. Если за 10 лет объем входящей корреспонденции возрос лишь на 12%, штат подчиненных вырос на целых 140%. Такие цифры более или менее соответствовали законам, выведенным давным-давно профессором Сирилом Норкотом Паркинсоном. Бонхуфер с громадной неохотой взял в руки бланк. Это была единственная бумага на его столе, всеми остальными многочисленными бумагами занимались, как и положено, рабы-подчиненные. К Бонхуферу было позволено обращаться лишь в том случае, если в бумаге встречалась какая-то заковыка или случалось нечто из ряда вон выходящее. Идеал женщин заранее знал, что в заявке скрыта административная ловушка, и он должен продемонстрировать свою компетентность, обнаружив эту ловушку самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Бонхуфер внимательно прочитал заявку четыре раза подряд. Заявка как заявка, никаких видимых несуразиц. Это рассердило Бонхуфера, значит, надо вызвать подчиненного, подсунувшего ему троянского коня. Пусть-ка выложит свои соображения. Оставалось узнать, кого удостоит чести быть вызванным на ковер. Бонхуфер посмотрел на верхний левый угол бланка и увидел нацарапанные инициалы F и краткое. Значит, конь прискакал от Феодора Йока. Ничего удивительного. Йок был умным парнем и записным хвостуном. Он чем-то напоминал древнего злодея Распутина, если бы тот стригся под ежик. На лице Йока всегда красовалась ухмылка адвоката, привыкшего выигрывать дела, не гнушаясь никакими средствами. Бонхуфер скорее предпочел бы умереть, чем обратиться к нему с каким-либо вопросом. Это осложняло дело. Бонхуфер еще четырежды перечитал заявку. Составлено гладко, даже такому проныре, как йог, не подкопаться. И вдруг Бонхуфер осенило. Он нашел способ выпутаться из ловушки. Заявку можно сплавить какому-нибудь энтузиасту, лучащемуся рвением. Он уже знал, кому именно. Бонхуфер нажал кнопку интеркома. «Пришлите ко мне Квейла», — распорядился он. Квейл примчался в своем обычном состоянии готовности. Своим телосложением он походил на вечно голодного и стрепанного кролика, и эту неказистость стремился компенсировать типично военным подобострастием. Он ел глазами начальства и вел себя как образцовый сержант, который, даже разговаривая с офицером по телефону, всегда берет под козырек. «Привет, Квейл», — с отеческой заботой произнес Бонхуфер. «Знаете, я уже какое-то время с интересом слежу за вашими служебными успехами». «Неужели, сэр, зарделся и с улыбкой Квейл?» «Да, не удивляйтесь, я внимательно наблюдаю за каждым сотрудником. Правда, вряд ли они это замечают. Хотите знать, что является настоящей проверкой компетентности руководителя? Умение снимать с себя часть груза ответственности и передавать ее тем, кто обязательно справится». Чтобы не ошибиться, руководитель должен знать и понимать особенности характера своих подчиненных. Естественно, одни сотрудники опытнее и усерднее других. Вы улавливаете нить моих рассуждений, Квейл? — Да, сэр, — доложил Квейл еще более озарясь улыбкой. — Йок, щел эту заявку, заслуживающей моего внимания, — сказал Бонхуфер, подавая ему бланк. Я хотел было передать ее для дальнейшей обработки и исполнения, когда мне пришла в голову мысль, сумеете ли вы разглядеть скрытый в заявке вопрос, будет ли он для вас столь же очевиден, как и для нас с Йоком. И, конечно же, меня интересует, сумеете ли вы быстро решить дальнейшую судьбу заявки. Лучезарное сияние на лице Квейла мгновенно погасло, а сам он стал похож на затравленную крысу. Он несколько раз молча перечитал заявку. — Я не нахожу здесь никаких ошибок, сэр, — наконец робко произнес Квейл. — Единственное, меня несколько озадачила планета назначения Нема. В списке планет она отсутствует. — Отлично, Квейл, просто замечательно, — похвалил Бонхуфер. — И как, по-вашему, следует поступить? — Видите ли, сэр, — продолжал осмелевший, но все равно еще ощущавший дрожь в коленках Квейл. Поскольку заявка поступила с Алипана, наличествующего в нашем списке, ее можно считать имеющей законную силу, по крайней мере, в тех пределах, которые затрагивают нас. Поэтому я направил бы эту заявку в научный отдел для подтверждения содержащихся в ней обоснований и проверки правильности спецификации. Замечательно, Квейл. Могу сказать, что в своих ожиданиях относительно вас я не ошибся. Благодарю вас, сэр. — Я твердо убежден, заслуженная похвала всегда своевременно, сказал Бонхуфер всеми силами, пытаясь изобразить искреннюю улыбку. — Поскольку заявка у вас в руках, действуйте. Хотя сюда ее принес Йог, мне предпочтительнее передать это задание вам. — Благодарю вас, сэр, — повторил Квейл, вновь озираясь и предвкушая грядущую славу. После этого он быстро покинул кабинет. Бонхофер откинулся на спинку стула и удовлетворенно окинул взглядом пустой стол. В надлежащее время, то есть примерно через три недели, научный отдел клятвенно подтвердил в письменной форме, что такое устройство, как излучатель, работающий на Кобальте-60, действительно существует. Более того, он сводит на нет все сексуальные усилия мух самцов. Получив это несколько фривольное заключение, Квейл прицепил его к бланку заказа и передал в отдел закупок для безотлагательного исполнения. Он был полностью уверен, что поступает правильно, хотя загадочная планета Немо и отсутствовала в официальном списке планет заказчиков. Никто иной, как сам Бонхуфер благословил его на принятие необходимых мер, научный отдел подтвердил обоснованность заказа, и теперь ничто не должно было мешать его выполнению. Квейл был надежно прикрыт из фронта и из тыла и находился сейчас в состоянии неуязвимости, весьма вожделенном для любого служащего. Бланк вместе с заключением научного отдела перекочевал к некоему Стен Айленду, вспыльчивому и раздражительному типу, которого все считали детенышем собачьей матери, а иначе сукиным сыном. Стен Айленд стал читать бумаги и по мере чтения ворчал все громче и недовольнее. Ему опять подсунули загадку. Теоретически отдел закупок знал, где раздобыть что угодно от жареного арахиса до синтетических гормонов. Для этого в отделе имелась обширнейшая и подробнейшая справочная библиотека. Однако, чтобы узнать содержимое информационных дебри за пределами пятой буквы алфавита, понадобилась бы хорошо оснащенная экспедиция. Библиотека использовалась исключительно для показухи. Если в отдел закупок случайно забредала какая-нибудь шишка из высшего эшелона, там, среди уходящих вдаль стеллажей, ей наглядно и убедительно демонстрировали усердие сотрудников отдела, не жалеющих сил и привыкших к сверхурочной работе. Вообще же, если требовалось что-то пересидеть или просто отдохнуть, лучшего места, чем верхняя ступенька библиотечной стремянки, не существовало. Вместо долгих поисков среди растянувшихся на добрую милю книг, было куда легче и проще позвонить в нужное место и спросить там. К тому же потом всегда можно было сказать, что работаешь в обществе редкостных придурков, которым толком ничего нельзя поручить. Поэтому Стэн Айленд решил действовать в своей излюбленной манере. Он огляделся по сторонам и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, запихнул бумаги в карман, встал, маловразумительно уведомил коллег о необходимости навестить туалет и вышел. Выскользнув с рабочего места, Стен Айленд миновал три коридора, добрался до места, где находились телефонные кабины, потрясающе удобно, когда нужно поговорить без чужих ушей. Вошел в одно из них, набрал номер научного отдела и попросил позвать Уильямса. Ему вовсе не хотелось разговаривать с этим повернутым, которого с рождения следовало бы держать в палате для буйнопомешанных. помешанных. Стэн Айленд морщился, ожидая, пока тот подойдет к телефону. Наконец, трубку взяли. Говорит Стэн Айленд из отдела закупок. — Как поживает твоя желчь? Течет бурным потоком? — приветствовал его Вильямс. Оба занимали равное положение, посему Стен Айленд, пропустив очередную гадость мимо ушей, спросил. — Это ты выдал заключение за номером d 279 418 на кобальтовый излучатель? Заявка Салипана. — Не трыхти так быстро. Еще раз назови номер, тогда я порусь в копиях. Стеннайленд повторил Уильямсу номер и стал ждать. Так прошло десять минут. Стеннайленд не сомневался, в Уильямс давным-давно разыскал копию и теперь просто тянул время, чтобы поиздеваться над ним. Что ж, придется проглотить и запомнить на будущее. Наконец, этот пожизненный кандидат в психушку соизволил взять трубку. Никак ты еще ждешь? С притворным удивлением спросил Уильямс. Должно быть, у вас в отделе тижда гладь? Если бы мы были с копищем завзятых бездельников, как в других отделах, нам не понадобилось бы усложнять себе жизнь консультациями, закричал в трубку Стэн Айленд. К сожалению, нам часто бывает не у кого спросить, и мы вынуждены тратить уйму ему ценного времени на выкапывание и выуживание информации. А, -а, а, вот оно что. Вы не знаете, где в ваших книжных джунглях водится излучатель? Злорадно торжествующим тоном произнес Уильямс. «Дело не в том, знаем мы или не знаем», — раздраженно бросил в ответ Стэн Айленд. «Львиная доля времени уходит на поиски по разделам. Если я начну искать на букву «К», подразумевая «кобальт», нужной мне информации, там не окажется. Попробую искать на «И» излучатель, ее не будет и там, полезу в «Ша». Вдруг какому-нибудь умнику взбрендилось посчитать главным слово «шестьдесят». Пусто. Я целую неделю с утра до ночи проторчу в библиотеке и, наконец, случайно обнаружу, что нужно было искать на букву «Г». Его правильное техническое название, видите ли, «Гиперчушь собачий. Насколько было бы легче жить, если бы вы, умствующие яйцеголовые, взяли за правило называть вещи простыми и ясными именами и не менять их каждый год?» «Сгораю со стыда», — резюмировал Уильямс. — И я-то еще не все, — продолжал Стэн Айленд, довольный, что есть куда выплеснуть злость. — Так называемая свежая информация поступает в нашу библиотеку, устарев в среднем на семь лет. А все почему? Да потому что ваша шайка привыкла захапывать ее себе и держать, пока не начнет гнить. — Мы ведь тоже должны быть в курсе новейших разработок. Научный отдел не может себе позволить тащиться в хвосте научного прогресса. «Вот и отлично», — обрадовался Стэн Айленд, считая, что загнал противника в угол. «Мне совершенно наплевать, кто делал примитивные излучатели в давние времена, когда телевидение еще было плоскостным. Я хочу знать, кто делает их сейчас. И не хочу направлять Абельсона официальную докладную по поводу устаревшей информации и явных проволочек со стороны научного отдела». «Ты никак мне угрожаешь, отечный ты бочонок?» — спросил Уильямс. «Я не хочу приближаться к Хаббельсену, даже с десятифутовой палкой!» — вновь закричал Стэн Айленд. «Сам знаешь, что он за фрукт?» «Еще бы не знать. Ладно, не вешай трубку, я сейчас». Сейчас заняло двенадцать минут, после чего Уильямс продиктовал Стэн Айленду небольшой список имен и адресов. Вернувшись на свое рабочее место, Стэн Айленд аккуратно переписал полученные от Уильямса данные, приложил листок к злополучной заявке и подозвал к себе одного из подчиненных. Достаточно громко, чтобы слышали все, он сказал. «Как хорошо, что эта заявка попала ко мне. К счастью, я знаю всех производителей этого редкого оборудования. Возьмите список и постарайтесь оперативно составить предварительную смету расходов. Как только она будет готова, принесете ее мне». Сплавив работу, Стен-Айленд не без удовольствия посмотрел на каменные лица сотрудников. Он прекрасно знал, что в тайне все они его ненавидят. Ну и пусть. Зато он наглядно показал им, кто умеет работать больше и эффективнее, нежели другие, и кто по-настоящему заслуживает повышения. Из всех перечисленных в списке компаний, атомный концерн «Формана» продавал излучатели дешевле остальных и гарантировал скорейшие сроки поставки. Через месяц было решено остановиться именно на этом концерне, и у него запросили копию документов, подтверждающих его полномочия на производство излучателей. Копия была отправлена незамедлительно, еще через три дня у концерна потребовали письменное и нотариально заверенное уведомление о том, что не менее 10% от общего числа персонала концерна составляют астронавты, списанные по состоянию здоровья. Концерн отправил и это уведомление, затем двое агентов разведки посетили штаб-квартиру концерна и лично удостоверились, что развивающийся на мачте флаг является флагом Земли и изготовлен целиком из земных материалов. Тем временем сотрудник отдела финансов, занимающийся расследованиями, тщательно проверил материалы, имеющиеся в отделе фирмы компаний, регистрационная статистика. Ему помогали двое служащих этого отдела, считавшегося настоящей гаванью безделия. Все трое убедились, что ни один доллар акции атомного концерна «Формана» не находился в собственности и не контролировался представителем какой-либо иностранной державы, будь то лично или через доверенных лиц. Несмотря на то, что такое понятие, как иностранная держава, давно перестала существовать, правила требовали тщательной проверки. Постепенно к бланку заявки на кобальтовый излучатель добавились следующие документы. Первое — заключение научного отдела. Второе — докладная записка, подписанная Квейлом, в которой он информировал Стэн о передаче заявки под контроль последнего. Третье — аналогичная докладная записка, подписанная Бонхуфером о передаче под контроль Квейла заявки на кобальтовый излучатель. С четвертой по одиннадцатую «восемь смет» на различные узлы излучателя, каждая со штампом концерна, принята к изготовлению. Двенадцатое — копия документа о полномочиях концерна на производство излучателей. Тринадцатое — уведомление о процентном соотношении бывших астронавтов к общему числу работников концерна. Четырнадцатое. Доклад службы разведки о том, что ничего подозрительного и недозволенного на территории в деятельности концерна не обнаружено. Пятнадцатое. Доклад отдела финансов, говорящий о том же самом, но гораздо длиннее. Двенадцатый пункт представлял собой давнюю и совершенно безнадежную попытку борьбы с системой. В незапамятные времена кто-то совершил непростительную ошибку, приняв штат сотрудника, связанного с Институтом синергистической статистики при Колумбийском университете. Страдая заблуждением, будто кратчайшим расстоянием между двумя точками является прямая, новичок разработал свою систему, подробно отображавшую официальные полномочия фирмы концернов. Этот идеалист по своей наивности полагал, что благодаря его детищу полностью отпадет потребность в 13, 14 и 15 пунктах. Предательский замысел одним утром ликвидировать три отдела сразу же раскусили. Упомянутые отделы и пальцем никто не тронул, мало того, появился новый отдел, специализирующийся исключительно на 12-м пункте. А реформатора, только добавившего всем работы, поспешно спровадили на одну из захолостных планет в созвездии Валапаса. В конце стэн присовокупил к этому бумажному пакету 16-й пункт, докладную записку начальнику отдела закупок Тейлору. Где сообщал, что прилагаемыми документами исчерпывается весь круг вопросов, связанных с излучателем, иными словами, заказ солипана отныне становился головной болью Тейлора и других подчиненных. Тейлор, который тоже не вчера родился, по-своему отреагировал на столь возмутительную спешку. Он взял распухшую заявку, крупной бульдожий скрепкой пришпилил к ней свою докладную записку и отфутболил всю кипу Стен Айленду. В записке говорилось. «Вы прекрасно знаете, или во всяком случае должны знать, что подобные заявки по своей сложности превышают возможности отдела проверок оборудования, поэтому необходимо приложить заключение Бюро стандартов о параметрах данного излучателя и степени безопасности». Сбешенный Стен Айленд выскочил в коридор и долгое время бродил по зданию, пока более или менее не успокоился. Он крупно недолюбливал Тейлора. Тот был начальником всего отдела и имел полное право на этот трюк. Тейлор заставлял других вставать на уши просто так, ради собственного садистского наслаждения. Свободное время этот мучитель посвящал скрещиванию мышей разных пород. Глаза бусинки и подрагивающие усы придавали самому Тейлору сходство с его любимыми грызунами. Когда злость улеглась до терпимого состояния, Стенайленд вернулся в офис, нашел очередную жертву среди подчиненных и перекинул ей разбухшую заявку с припиской «Поддается ли это проверке?». Через 10 дней бумаги вернулись с ответом. Технические параметры соответствуют заявленным, проверить функциональное использование не представляется возможным. Для проведения подобной проверки нам необходимо располагать ее предметом, а именно мухами с планеты Нема. «Обратитесь в отдел импорта группы паразитарного контроля». Стен Айленду не оставалось иного, как позвонить Чейзу, нежившемуся на солнышке возле окна. Чейз, недовольный тем, что его оторвали от солнечных ванн, довольно грубо ответил. «Импорт запрещен». «Вы можете дать официальное заключение?» — спросил Стен Айленд. «Разумеется». Существует положение о бактериологической защите, дом 3, чужеродные насекомые. Там есть подраздел 14, озаглавленные явные или предполагаемые переносчики заболеваний. Могу процитировать? Не трудитесь, Чейз. Тут же перебил его Стен Айленд. Заключение все равно необходимо мне в письменной форме. Пожалуйста, назовите мне еще раз исходящие номера, и я пришлю вам документальное подтверждение запрета. Не представляю, как отдел проверок будет выкручиваться из этой ситуации. «Не берите на себя чужие заботы, вы же не зеленый юнец», — посоветовал Чейз. Вопрос решился сравнительно быстро, в течение трех недель, что было вполне нормальным сроком. Стенейленд получил оформленное по всем правилам, снабженное всеми необходимыми подписями и печатями, официальное заключение Чейза. Заявка Салипана еще потолстела, но радоваться было преждевременно. Стэн предстояло решить очень серьезный вопрос, нужны или не нужны проверки самого излучателя и соответствуют ли они существующим правилам и положениям. Любой ответ влек за собой необходимость принятия решения. Самое скверное, что решение мог принять только единственный человек, наделенный полномочиями. Да, снова все упиралось в Тейлора. Проконсультироваться с Тейлором? От одной мысли об этом Стэн делалось худо. Ему не хотелось сознаваться даже себе, что у него не хватает смелости и выдержки разговаривать с этим любителем машинного скрещивания. Однако альтернатива была еще хуже. Если Стен Айленд прыгнет через голову и обратится к вышестоящему начальству, его все равно ткнут носом и отправят на консультацию к Тейлору. Думая об этом, Стен Айленд уже не вздрагивал, а содрогался. Два дня бумаги лежали на столе Стенайленда, а он все пытался придумать хоть какую-нибудь увертку. Бесполезно. Если улучить момент, когда Тейлора не будет в кабинете, подкинуть ему всю кипу и самому заболеть, Тейлор услужливо вернет бумаги назад. Если попробовать перекинуть заявку дальше по инстанции, ее также вернут со злорадной ухмылкой и запиской, объясняющей причину возврата. Куда ни кинь, а идти к Тейлору все равно придется. И бояться ему нечего — кроме самого страха. Наконец, набравшись мужества, Стен Айленд отправился в офис Тейлора вместе с заявкой и обратил внимание последнего на прибавившиеся два пункта. «Как видите, сэр, адекватная проверка невозможна из-за ограничений на импорт». «Да, мой дорогой Стенайленд, Айленд», — с раздражающей учтивостью согласился Тейлор. «Я так и знал, что возникнут трудности». Стен Айленд промолчал. «Меня лишь несколько удивляет, что вы этого не предвидели», — кольнул его Тейлор. «Помимо этой заявки, сэр, у меня немало другой работы, и потом просто невозможно все предвидеть». «Меня более впечатляет результативность действий, чем оправдание», — приторно-сладким голосом произнес Тейлор. «Если хотите знать мое мнение...» Проверкой результативности сотрудника является его умение разрешить потенциально противоречивую ситуацию, понимаете? Добиться, чтобы любой запрашиваемый отдел документально подтвердил все, что они сделали по вашему запросу. Иными словами, пока внутри нашего отдела не допущен очевидных ошибок, вас не должны заботить возможные ошибки других отделов. Вам понятны мои слова, дорогой Стэн Айленд? Да, сэр, сложным смирением ответил Стэн Айленд. Отлично. Тейлор откинулся на спинку стула, засунул большие пальцы рук в проймы и поглядел на Стенэйленда, как на пятнистую мышь. Полагаю, вы принесли мне готовые документы на подпись. Стенэйленд покраснел и проглотил комок слюны. Нет, сэр. А в чем дело? Я подумал, сэр, что вначале должен узнать ваше мнение по поводу того, следует ли производить проверку устройства на безопасность. «Мое мнение?» — Тейлор, сделанным удивлением, скинул брови. «Вы никак выжили из ума? Я не принимаю решения за другие отделы. ушету Тут, то надеюсь, вам известно?» «Да, сэр, но...» «Всякий, кто обладает моральной силой смотреть фактом в лицо...» — перебил его Тейлор, постукивая по бумагам длинным и тонким указательным пальцем. Способен увидеть следующее. Перед нами письменное заключение соответствующего отдела, в котором говорится, что данное устройство может пройти проверку. Это все, что нам требуется. Каким образом оно будет проходить проверку и зачем вообще она нужна? Подобные сантименты нас ни в малейшей степени не волнуют. Нам по горло хватает ответственности за свою работу, чтобы еще навешивать на себя чужие хлопоты. — Да, сэр, — согласился Стенайленд, не желая затевать спор. «История с этим заказом и так уже безумно затянулась», — продолжал Тейлор. «Заявка поступила к нам почти год назад. Это безобразие?» «Уверяю вас, сэр, что это не моя. Прекратите оправдываться. Я хочу сообразить, как исправить положение». «Вы хотите, сэр, чтобы я немедленно оформил документацию на закупку излучателя?» «Что это вас скидает в крайности?» — Сходите за ордерной книжкой, оставьте у моей секретарши и скажите ей, что с этим чертовым излучателем я буду разбираться сам. — Благодарю вас, сэр, за советы и поддержку. Стенайленд уходил со смешанным чувством раздражения и облегчения. Разыскав ордерную книжку, он еще раз прогулялся по коридорам и принес ее секретарше Тейлора. Лицо этой дамы было отполированным, словно скорлупа лесного ореха, лишенным всякой мимики. Она никогда не упускала случая поразиться неосведомленности Стенайленда по части азбучных истин. Секретаршу звали Хейзел, и Стенайленд не раз мысленно задавался вопросом, какому значению этого слова отвечает ее имя. Стараниями Тейлора дело сдвинулось с мертвой точки. Атомный концерн Формана получил заказ на поставку кобальтового излучателя. Предварительно этот заказ был проверен, перепроверен, одобрен и снабжен такими же проверенными и перепроверенными сметами. Концерну оставалось лишь изготовить и доставить излучатель. Затем отдел проверок должен был проверить устройство и передать его отделу доставки, внешнее отправление, чтобы тот санкционировал отправку излучателя на Алипан. Последней инстанцией был экспедиционный отдел «Космические маршруты», осуществляющий погрузку на космический корабль нужного направления. Но это в общих чертах. На самом деле заявке предстояло пройти еще не менее десятка отделов и распухнуть до размеров внушительной картонной коробки. Странствия между отделами длились битых два года, после чего внушительную кипу бумаг с большой неохотой списали в архив. Главное, что все эти отделы уже не имели прямого отношения к заявке. Они могли копаться в ней днями, неделями, месяцами, а концерн Формана вовсю трудился над излучателем. Если бы какой-нибудь высокопоставленной алипановской шишки вздумалось послать на Землю сердитый запрос, можно было ответить коротко и ясно, заявка находится в стадии реализации. Душа Стэн-Айленда успокоилась и вернулась в прежнее состояние желчной умиротворенности. Он был доволен, что вывернулся из заковыристого положения ценой всего лишь нескольких фи со стороны Тейлора, говоря более откровенно и грубо, не дав этому мышелюбу особо сильно развоняться. Эти неприятные мгновения своей жизни Стэн Айленд компенсировал тем, что не уставал твердить служивцам о своей компетентности. Еще бы, он не спасовал перед заявкой на сложное оборудование и не зарылся на несколько недель в библиотеке. Вбив эту мысль в головы всех, кто трудился с ним рядом, Стенлайнд погрузился в повседневную текучку и уже начал забывать про кобальтовый излучатель. Однако он слишком рано успокоился. Где-то через полтора месяца в офисе Стенлайнда раздался телефонный звонок. Говорит Кейт из инспекционного отдела. "Слушаю", ответил Стенлайнд, ощутив смутную тревогу. Кейт он ни разу не видел и вообще не знал, что это за птица. «Возникла одна трудность. Я натолкнулся на нее в экспедиционном отделе. Там меня направили в отдел доставки, а оттуда переадресовали в отдел закупок. Судя по документам, заказ был подписан Тейлором, но всеми формальностями занимались вы». «Что случилось?» — спросил Стэн Айленд, чувствуя быстро надвигающуюся беду. «В декларации грузов космического корабля Starfire числится излучатель, работающий на «Кобальте-60». Место назначения Алипан. Он был изготовлен и поставлен Атомным концерном Формана по заказу вашего отдела за номером БЗ12Л0127. Да, и что же? Отдел проверок дал надлежащее заключение о степени безопасности данного устройства. Вы знаете, что это означает? Стэн Айленд не имел ни малейшего представления о том, что это могло означать. Однако не собирался признаваться, он обошел щекотливый вопрос и задал свой. «А какое отношение все это имеет к нашему отделу?» «К какому-то отделу это непременно должно иметь самое прямое отношение. Не могут же все отделы подряд снять с себя ответственность за заказ?» Стэн Айленд так и не мог понять, куда клонит этот Кейт, и потому дипломатично сказал. — Возможно, мне придется поставить в известность Тейлора или даже Абельсона. Они непременно потребуют, чтобы я четко и ясно изложил содержание вашей претензии. Скажите, существуют ли причины, мешающие вам отправить ее в письменном виде? — Да, у нас нет времени. Корабль отправляется сегодня вечером. — Понимаю. Итак, что же я должен передать Тейлору? Кейт не распознал расставленной ловушки и простодушно сообщил. Кобальт-60, на котором работает излучатель, является радиоактивным элементом. Поскольку устройство поставляется в комплекте с кобальтом, излучатель автоматически попадает в категорию опасных грузов. Starfire может принять такой груз на борт только в том случае, если у нас будет письменное заключение о безопасности излучателя для всех остальных грузов. Там обязательно должно быть написано, что излучатель надежно экранирован. Да... Промямлил Стен Айленд, внезапно ощутив себя на самой верхней ступеньке шаткой приставной лестницы. «Вообще-то, первым делом следовало бы побеспокоиться именно об этом документе», — подлил масло в огонь Кейт. «Кто-то допустил непростительную ошибку. Разговаривая с вами, я держу в руках всю документацию по заявке на излучатель». «Внушительная кипа, не менее трех дюймов толщиной. Я несколько раз просматривал каждую бумагу. Здесь есть все, что угодно, а этого заключения нет». «Я не понимаю, почему заключение о радиационной безопасности излучателя должно быть предметом заботы нашего отдела», — рявкнул рассерженный Стен «Отдел проверок утверждает, что их просили проверить лишь уровень излучения, и что вас это вполне устроило», — парировал Кейт. Их заключение у меня сейчас перед глазами. Там все в порядке. Это чистой воды ухищрение, упирался Стен По-моему, вы хотите переложить на меня свою работу. Связывайтесь с отделом проверок. Пусть забирают излучатели, проверяют его экранированность. Вы ошибаетесь. Я не собираюсь исправлять чужие ошибки. Это никогда не было и не будет моей работой. повторяю, «Старфайр» отправляется сегодня в 10 часов вечера. Если не будет требуемого заключения, ваш излучатель никуда не полетит. Сами выясняйте, что к чему, и примите меры. Произнося последние слова, Гейт повесил трубку, тем самым прекратив дебаты. Прежде чем вновь отправиться к Тейлору, Стэн Айленд еще некоторое время посидел за столом, размышляя о несправедливости судьбы потом встал и, олицетворяя собой ходячее несчастье, двинулся по знакомому маршруту. Узнав, в чем дело, Тейлор принялся рассуждать вслух о некоторых работниках, которые почему-то начинают красить в комнате пол не от угла, а от двери, после чего сами оказываются в углу. После этих назиданий Тейлор схватился за телефон и десять минут перерекался с Юргенсоном из отдела проверок. Однако Юргенсен был опытным игроком и не позволил сделать себя крайним. Сердито проехавшись взглядом по ожидавшему Стэн-Айленду, Тейлор попытался было свалить вину на научный отдел. Кончилось тем, что ему пришлось выслушать ветиватые рассуждения Уильямса, напоминавшие кривую лепешку с дыркой посередине. Бормоча ругательства, Тейлор позвонил Кейту, который насмешливо угрожающим тоном быстро повторил ему уже знакомое условие «либо заключение о безопасности излучателя, либо эта игрушка никуда не полетит». Тейлор швырнул трубку, резко отодвинул от себя телефон и сказал. «Ну и кашу же вы заварили, мой дорогой Стэн-Айленд!» «Я?» — переспросил не ожидавший такого вероломства стэн -Айленд. «Да, вы?» Это было уже чересчур, и Стен айленд вскипел. «Ну а кто запросил книгу заказов и взял дальнейшее оформление на себя? Вы?» «Я действовал в полной уверенности, что все рутинные вопросы уже разрешены с той компетентностью, какую я вправе ожидать от своих подчиненных. Увы, моя уверенность оказалась иллюзорной. Я едва ли могу, сэр, назвать ваши слова справедливыми, потому что...» «Да помолчите вы!» Тейлор манерно взглянул на часы. «До отлета Старфайр остается семь часов». За такое время ни отдел проверок, ни научный отдел не произведут на свет требуемый Кейтом документ. Создать эту бумагу самим не в нашей власти. Но заключение о безопасности все таки должно откуда-то появиться. Вы ведь это понимаете не хуже меня, Стэн Да, сэр. Поскольку вы несете прямую ответственность за эту грубейшую ошибку, вам отвечать за ее исправление? «А теперь идите и напрягите свое воображение, если таковое у вас есть. Когда ваш мозг высидит нечто стоящее, возвращайтесь ко мне». «Но, сэр, я не могу подделать заключение!» «По-моему, я и не предлагал вам заняться противозаконными делишками», — язвительно возразил Тейлор. «Решение, если здесь еще можно говорить о решении, должно быть абсолютно законным и не вызывать подозрению высшего начальства». Вот и займитесь поисками этого решения, и не особо тяните, времени у нас в обрез. Вернувшись к себе в офис, Стен Айленд принялся гонять свои мозги так, что трещала черепная коробка. Результатом было нараставшее отчаяние. Он грыз ногти, перебирал все мыслимые и немыслимые варианты и каждый раз приходил к одному и тому же неутешительному выводу — никакой отдел не согласится выдать документ, покрывающий ошибку другого отдела. Дальнейшее сидение за столом было бесполезным. Стенайленд отправился туда, где помещались телефонные кабины. Набрал номер научного отдела и попросил Уильямса. «Уильямс!» — елейным тоном начал он. «Я находился у Тейлора, когда он час назад говорил с тобой. Мне очень не понравилась его манера». «Мне тоже». «Ты столько раз помогал нам. Без преувеличения твоя помощь часто оказывалась просто неоценимой», — продолжал петь дифферамбы Стэн «Даже если Тейлору на это наплевать, я хочу, чтобы ты знал мое мнение на этот счет». Очень любезно с твоей стороны, а так и даже твоя лесть не заставит нас выдать столь вожделенный для тебя документ. У нас нет таких прав. Я и не пытаюсь подбить тебя на что-то подобное, заверил Стонайланд. Об этом я даже не мечтаю. Тейлор попытался? Должно быть, он посчитал нас наивными детишками? Знаю, знаю. Стонайланд впился в появившуюся зацепку. «Честно говоря, меня интересует, согласен ли ты помочь мне посадить Тейлора в лужу». «Тейлора? В лужу? И как же?» «Подсказав мне обходные пути, не требующие твоего чертового заключения радиационной безопасности». «И почему это должно посадить Тейлора в лужу?» «Он думает, будто загнал меня в тупик и теперь размажет по стенке». Он уже давно мечтает об этом. Я хочу доказать ему обратное. Иногда не мешает преподать взорвавшимся шишкам парочку полезных уроков». Стэн Эйленд помолчал и заговорщически добавил. «Например, Абельсону». Услышав столь ненавистное для своих ушей имя, Уильямс тут же согласился. «Идиот, я подскажу тебе кое-что». «Что именно?» Затаив дыхание, спросил Стен «Формановский концерн — фирма с солидной репутацией. Никакая фирма такого калибра не станет выпускать излучатели без надлежащей корировки Возможно, 70% веса излучателя как раз и падает на все эти защитные штучки-дрючки. Свяжись с концерном, и они дадут тебе письменное подтверждение». «Уильямс», — пролепетал спасенный Стен «Я этого никогда не забуду». — Забудешь. Но вот я не забуду. Прямо из кабинки Стен Айленд позвонил в концерн Формана и подробно объяснил ситуацию. Там ответили быстро, в течение двух часов они подготовят письменное заключение о безопасности транспортировки излучателя и доставят его Кейту со специальным курьером. Стэн Айленд облегченно вздохнул. Иногда оперативность частного сектора промышленности почти равнялась оперативности бюрократии. Несколько дней подряд Стен Айленд втайне надеялся, что Тейлор позвонит ему и предвкушал момент торжества. Однако желанный звонок так и не раздался. Стен Айленд не знал, что Тейлор звонил Кейту и все узнал. Любитель машиной генетики сразу сообразил, что Стен Айленд чувствует себя победителем. Вызвать подчиненного, чтобы увидеть его ухмыляющуюся физиономию, такое было просто немыслимо для руководителя ранга Тейлора. Нет, он вызовет Стэн Айленда только и только тогда, когда появится повод бросить этого удачливого сукина сына на растерзание крокодилом. И потому Стэн Айленд напрасно продолжал ждать звонка от Тейлора. Поначалу он испытывал нарастающее недовольство, достигнув своего пика, оно сменилось таким же нарастающим равнодушием. Наконец, Стэн Айленд и вовсе забыл об этом. А время шло, исполненная заявка на кобальтовый излучатель продолжала странствовать по отделам и набирать вес. К моменту ее появления в отделе документации, осуществлявшем окончательную проверку, заявка весила пять фунтов и густо изобиловала словами, цифрами, печатями, фамилиями и подписями. Роясь во всех этих бумажных дебрях, один усердный работник отдела зацепился за странное слово «немо». Он было насторожился, но усердие его было не столь велико, чтобы разгребать все эти дебри. И тогда работник сделал два успокоительных для себя вывода. Во-первых, кто-то допустил ошибку, а во-вторых, второй вывод был намного важнее первого — этот идиот не из их отдела. Сочтя свою миссию исполненной, усердный работник передал отяжелевшую заявку в отдел статистики. Далеко от Земли на планете Алипан мелкая канцелярская крыса Хэнкок держал в руках список грузов, прибывших с кораблем «Старфайр». Хэнкок внимательно просматривал каждый пункт, большую часть списка составляли заявки трех-четырехлетней давности. Однако Хэнкок отличался хорошей памятью, и когда среди доставленного оборудования он увидел кобальтовый излучатель, у него в мозгу тревожно зазвучали колокола громкого боя. Хенкак немедленно передал список Перселу. «Разбирайся-ка ты с этим сам. Я в чем дело? У тебя что, руку свело пищей судорогой или что-то более серьезное?» «Корабль доставил дорогой подарок для несуществующей планеты. В вымышленные миры — это по твоей части». «Волнуешься, да?» — спросил Парсел. «Мне-то что? Волноваться придется тебе». Просмотрев декларацию на грузы, Персел нахмурился. «Долго же они чесались. Конечно, стоит ли ломать себе шею из-за нужд какого-то там Алипана». «Если бы пилоты-исследователи двигались такими шагами, Льюис и Кларк до сих пор гнали бы собачьи упряжки по Орегонской тропе». «Меня уже тошнит от разговоров о пилотах-исследователях», — заявил Хенкак. «А где бы ты сам был без них?» «На земле. И чем бы ты там занимался?» «Честно, зарабатывал бы себе на жизнь», — ответил Хэнкок. «Полагаю, бумагоморательством?» — сказал Персел. Хэнкок сделал вид, что не слышал и уткнулся в работу. — Наконец-то наше право самим определять приоритетность перестает быть пустой формальностью, — продолжал Персел, размахивая поступившей декларацией как флагом свободы. — Мы заявим, что наш насекомщик гораздо больше нуждается в излучателе, чем ловцы мух на нема, и тогда кобальтовую мухобойку беспрекословно отдадут ему, поскольку все бумажки правильно составлены, подписаны и снабжены всеми мыслимыми печатями. Этим мы верно послужим человечеству. — Убери-ка все эти «мы» и «наши», — велел Хенкок. Я не имею ничего общего с твоей авантюрой. Он опять сделал вид, будто занят работой. — Говорил я тебе, что ты не сможешь легнуть систему, — бросил он парселу через несколько минут. — Я уже ее легнул. Пока что нет, — убежденно произнес Хенкок. Не обращая на него внимания, Парсел составил соответствующую бумагу о приоритетности, подписал ее, пробежал глазами и поставил вторую подпись. «Я подделал твою подпись, ты не возражаешь?» «Возражаю!» — рявкнул Хенкок. «Да не надо так кричать, я тебя прекрасно слышу!» Парсел с бесстыдным удовольствием взирал на дело своих рук. «Поздно возражать, бумага уже составлена, чему быть, того не миновать!» «Знай, Персел, если твоя стрипня вызовет подозрение, я не стану тебя покрывать и расскажу, как ты подделал мою подпись». «Отличная мысль», — похвалил Персел. «Я и свою объявлю фальшивой». «Ты не осмелишься этого сделать», — взвился Хенкок. «Им понадобится не меньше десяти лет, чтобы выявить обман, но даже тогда у них не будет полного доказательства», — самоуверенно и с пафосом продолжал Персел. Я подкину им мысль о том, что, возможно, каждый документ, созданный на Алипане, и половина документов с земли имеют поддельные подписи. Подчиненные расписывались за своих начальников, желая скрыть допущенные ошибки и избавить себя от нахлобучек. Возникнет такой хаос, что и десять тысяч проверяющих с ним не справятся. «Ты просто выжил из ума», — констатировал Хэнкок. «Кстати, можешь составить мне компанию?» — предложил Парселл. Он взял декларацию и держались на приличном расстоянии от Хенкака, сказал. Тут есть новости и по твою душу. Какие еще там новости? Заказанный джин не прибыл. Хенкак стал шумно глотать воздух, потом сказал. Это твоя вина. Чепуха, я не отвечаю за отправку грузов с земли. Но... «Послушай, не ты ли мне все уши прожужжал, пытаясь убедить, что ни один местный отдел ни при каких обстоятельствах не отвечает за решения, принятые на земле? Я прав?» «Прав», — согласился Хэнкок с таким видом, будто это стоило ему потери коренного зуба. «Вот и отлично. Тебе не о чем беспокоиться. Ты заказывал джин, и можешь подтвердить это документально. Ты дал заказу высокую степень приоритетности, что также можешь подтвердить...» «У тебя и фронт, и тыл надежно защищены. Все, что от тебя требуется, это пойти к Латрену и сказать, мне очень жаль, но Джин не прибыл. А когда он начнет рвать и метать, ты закатишь глаза к небу и произнесешь только одно слово. Земля? Проще не бывает. С этим справился бы даже говорящий пудель. Я жду и не дождусь, чтобы увидеть, как ты станешь избавляться от планеты Нема. язвительно бросил ему Хенкок. «Заметь, никто и слова не сказал насчет Немо. Ни у кого это не вызвало ни малейшего любопытства. И потому я, Джеймс Уолтер Армитидж Персел, тоже не собираюсь забивать себе голову планетой Немо». «Подожди, придется», — пообещал Хенкок. Ждать Перселу пришлось около трех месяцев. Как-то утром из стенного динамика интеркома раздался металлический голос секретарши. Мистера Перселла из отдела заявок и приоритетов просят подойти к 11 часам в кабинет мистера Фогеля. Хэнкок взглянул на настольные часы, усмехнулся и сказал. «У тебя осталось ровно тридцать семь минут? На что? На подготовку к смерти? Неужели? Под началом Фогеля работают девяносто два человека. Он управляет четырьмя отделами, включая группу координации и поставок с земли. И что тут страшного?» «У него есть странное хобби — держать под своим контролем все, что так или иначе связано с землей. Если Фогель затребовал кого-то к себе, считай, что вызванному конец, случаи документального доказательства собственной невиновности очень редки. Хм, а он, должно быть, приятный парень», — заключил невозмутимый Персел. Фогель, если желаешь знать, начинал рекламщиком, был обычным бутербродом и целыми днями топал по улицам, таская на себе щиты. Но он — прирожденный бюрократ. Нырнув в эту систему, он очень быстро стал продвигаться наверх. Он всегда шел по головам своих подчиненных и до сих пор идет. «Не люблю я его», — сердито добавил Хенкок. «А то чувствуется», — равнодушно ответил Персел. «Его почти никто не любит». «Лэтрену становится плохо от одного его вида». «Ну и что? Думаю, он тоже не в восторге от Латрена. Фогель любит только власть и стремится скакнуть как можно выше». «Хм...» — только и ответил Персел. Немного подумав, он куда-то вышел и отсутствовал минут двадцать. Вернувшись, он опять погрузился в размышления. «Где ты был?» — спросил Хенкок. «В бухгалтерии». Поторопился получить жалование, пока тебе его не урезали. Нет, хотел еще раз убедиться, что 105 равны 1700. Даже если это бессмыслица что-то значит, она тебя не спасет. Хэнкок прекратил работать и не сводил глаз с часов. Без пяти одиннадцать он сказал. — Иди. Надеюсь, что ты получишь заслуженную кару. — Благодарю. Открыв тумбу своего стола, Персел извлек оттуда внушительный бумажный сверток. Засунув сверток под мышку, он направился на свидание с Фогелем. Фогель был темноволосым, темноглазым и смуглокожим. Он равнодушно скользнул глазами по вошедшему. «Садитесь, Парсел». Парселу сразу же бросились в глаза острые зубы Фогеля. «Не дать не взять волк, проглотивший бабушку красной шапочки и напяливший старухин чепец. «Земля обратила мое внимание на заявку, поступившую к ним с планеты под названием Немо. «Видите ли, сэр?» Фогель властно махнул рукой. «Помолчите, Парсел, дайте мне закончить. У вас еще будет время высказаться». Он опять блеснул волчими зубами. «Я и так потратил немало драгоценного времени на проверки. Прежде чем разговаривать с потенциальным виновником, я предпочитаю собрать все факты». «Да, сэр», — сказал Парсел с важным видом теребя сверток. Прежде всего, я установил правильность запроса с Земли. К ним действительно поступала заявка, оформлением которой занимались вы. Далее я узнал, что предмет заявки, излучатель, работающий на радиоактивном кобальте, был передан вами какому-то лицу на Алипане. И, наконец, я обнаружил, что ни одной из открытых планет не было присвоено имя Немо. Такой планеты не существовало и не существует». Фогель сложил руки, словно собирался молиться. «Нетрудно представить, сколько бед наделала ваша заявка на земле. А теперь, Персел, я рассчитываю услышать ваше четкое и удовлетворительное объяснение». «Думаю, сэр, вы его услышите», — заверил Фогеля улыбающийся Персел. «Буду рад. Слушаю вас. Причину всех этих волнений следует искать не здесь, а на земле». Кто-то из работников почему-то решил, что «Немо» — название планеты. Сделав ошибочное предположение, этот человек даже не удосужился навести необходимые справки. На самом деле «Немо» — это кодовое слово. В нашем отделе мы пользуемся такими словами для отличия условной приоритетности от безусловной. «Условная приоритетность?» — сдвинув брови и саркастически улыбнувшись, повторил Фогель. «Что за ерунда? Разве вы не понимаете, Персел, что все заявки должны оцениваться строго по порядку их важности или срочности? Здесь не может быть места сомнениям. Какая заявка может иметь условную приоритетность?» «Мне довольно трудно объяснить вам это, сэр», — сказал Персел, не теряя самоуверенности. «Я настаиваю на объяснениях», — потребовал Фогель. Посчитав, что он привел высокопоставленного собеседника в достаточное замешательство, Парсел начал объяснять. «Поскольку доставка грузов космическими кораблями имеет жесткие ограничения, вопрос о степени приоритетности имеет особую важность. Бывает, что кто-то из руководителей старшего звена буквально приказывает нашему отделу назначить его заявке более высокую приоритетность, чем та заслуживает. Представляете, что будет, если мы подчинимся приказу?» «Приоритетность какой-то другой равнозначной заявки должна будет незаслуженно понизиться. Но мы, всего лишь исполнители, мы не имеем права самовольно понижать степень приоритетности, установленную начальством. Следовательно, я вынужден дать такой заявке условно высокую степень приоритетности». «Вы спросите, зачем? Просто я уверен, если не будет промежуточных вмешательств, на Земле обязательно поймут, что важнее и что отправлять в первую очередь». Глаза Фогеля блеснули. «Вы хотите сказать, что на земле правильно поняли, какой груз отправить сюда в первую очередь? Думаю, что так, сэр. Иными словами, вы утверждаете, что ваш отдел страдает от необоснованного вмешательства в его работу? Я бы не осмелился употребить столь сильное выражение», — сказал Персел. Теперь он всем своим видом показывал, что не желает быть ябедой или, упаси Боже, доносчиком. «Персел, мы должны добраться до сути этой проблемы. Сейчас не время упражняться в дипломатии. Назовите, какую заявку вам приказали отправить с высокой степенью приоритетности». «Заявку на джин, сэр». «На джин?» Лицо Фогеля исказилось ужасом и недоверием. Однако их место тут же заняло выражение тщательно подавляемого торжества. «Кто приказал вам оформить заявку на джин?» «Я предпочел бы умолчать об этом, сэр. Это был Лэтрен?» Парсел ничего не сказал, но изобразил на лице искреннюю скорбь по поводу заблудшей души Летрена. Фогель замурлыкал, как довольный кот. Он потирал руки и вообще стал необычайно дружелюбным. «Что ж, Парсел, если вы в чем-то виноваты, то всего лишь в незначительной оплошности. Если для облегчения своей работы вам понадобились кодовые слова...» «Нужно было через соответствующие каналы обязательно поставить в известность Землю, а иначе Земле поневоле придется принаравливаться к вашему жаргону. Теперь, думаю, вы сами видите, к какой путанице это может привести. Правда, Парсел? «Да, сэр», — смиренно благодарным тоном ответил Персел. Однако в сложившейся ситуации было бы неразумным раскрывать Земле истинное значение слова «немо». Тем самым мы бы признались, что наша система приоритетности может меняться по чьей-то прихоти. Надеюсь, вы понимаете мою точку зрения, Парсел? Разумеется, сэр. Поэтому я предлагаю информировать Землю, что появление слова «немо» было вызвано служебной ошибкой, вызванной чрезмерной загрузкой сотрудников и недостаточным количеством персонала. Фогель обнажил зубы. Это даст им пищу для размышления. Несомненно, даст, сэр. «Персел, я хочу, чтобы впредь, без моего ведома и одобрения, вы не использовали никаких кодовых слов. Я же, со своей стороны, приму необходимые меры, чтобы прекратить дальнейшее вмешательство в работу вашего отдела. Благодарю вас, сэр». Персел встал и замер, демонстрируя нерешительность. Его руки продолжали теребить сверток. «У вас что-нибудь еще?» — спросил Фогель. «Да, сэр». Персел изобразил на лице сомнение, даже некоторую робость, потом выпалил разом. Я подумал, сэр, что, возможно, мне предоставился случай предложить вашему вниманию новый формуляр, который я сам разработал. Формуляр? Да, сэр. Развернув лист, Персел подал один конец Фогелю, другой растянулся почти до самой стены. Это, сэр, сводный формуляр, где отражены место создания, назначения, детали, пути прохождения и завершающие этапы всех остальных бланков и формуляров. Это, так сказать, формуляр формуляров? — В это серьезно? — вскинул брови Фогель. — С помощью сводного формуляра, — с воодушевлением продолжал Перселл, — можно будет пошагово проследить движение всех наших документов, выявить ошибки или противоречия и узнать, чья это вина. Если какой-то документ вдруг потеряется, сводный формуляр легко покажет, на каком этапе он исчез и кто его потерял. Персел сделал рассчитанную паузу и продолжил. Насколько я знаю, многие ошибки, возникающие при прохождении документов между отделами, просто скрываются от руководителей высшего звена. По моим подсчетам, внедрение сводного формуляра позволит нам ежегодно экономить около 20 тысяч человек и часов. «Так много?» проявил сдержанный интерес Фогель. «Правда, тут есть одна особенность. Чтобы сэкономить эти человека часы, нам понадобится принять на работу дополнительное число сотрудников. Поскольку их работа должна быть полностью координированной, они неизменно попадут под ваше управление, а это повысит уровень вашей ответственности». Фогель что-то хмыкнул и встрепенулся. «Фактически, для уменьшения общего объема работы нам пришлось бы создать новый отдел... Я постарался всесторонне изучить этот вопрос и могу с уверенностью сказать, что тринадцати человек нам было бы вполне достаточно. «Тринадцати — Тринадцати? — переспросил Фогель, пересчитывая собственные пальцы. Он разглядывал творение Персела и даже не собирался скрывать своей радости. — Персел, мне думается, в вашей разработке что-то есть. Я даже уверен в этом. — Благодарю вас, сэр. «Я и не сомневался в том, что вы сразу заметите многообещающую структуру сводного формуляра. Могу я оставить его вам для рассмотрения?» «Обязательно, Парсел. Фогель был близок к ликованию. Он то постукивал пальцами по развернутому листу, то поглаживал бумагу. «Вы просто обязаны оставить мне вашу разработку!» Он взглянул на Парсела и лучезарно улыбнулся. «Если это дело завертится...» — Мне понадобится человек, способный возглавить новый отдел. Толковый человек, знающий свою работу и пользующийся моим полным доверием. Я не могу себе представить лучшей кандидатуры, чем вы, Персел. — Это очень любезно с вашей стороны, сэр, — с достоинством скромного труженика ответил Персел. Он направился к двери, но у порога обернулся. Глаза Персела и Фогеля встретились, оба без слов поняли друг друга. Вернувшись к себе, Парсал плюхнулся на стул и произнес. «Когда два прорицателя встречаются на улице, они неизменно улыбаются друг другу». «О чем ты болтаешь?» — хмуро спросил Хенкок. «Просто цитирую древнее изречение». Парсал сцепил два пальца. «Вот это мы с Фогелем». «Чего ты меня дурачишь?» — огрызнулся Хэнкок. Уж и вон у тебя все еще красные». «Фогель меня любит, а я люблю Фогеля». «Я нанес удар прямо по его слабому месту». «Разве ты не понимаешь, что у него нет слабых мест?» Я всего-навсего обратил его внимание на одну простую вещь. Если число его подчиненных возрастет с 92 до 105, он из руководителя девятого класса автоматически станет руководителем восьмого класса. Это даст ему годовую прибавку в 1700 долларов плюс дополнительные привилегии, не говоря уже о более высокой пенсии». — Какой смысл говорить Фогелю известные вещи? Он и сам все это прекрасно знает. — Ты прав, я и не говорил, я всего-навсего напомнил ему. В ответ он любезно напомнил мне, что мужественный пилот-исследователь, списанный по состоянию здоровья, лучше смотрится начальником отдела с двенадцатью подчиненными, чем рядовым исполнителем, сидящим в окружении других канцелярских крыс. «Я не спрашиваю и не жду, что ты расскажешь мне, как он издевался над тобой», — сердито сказал Хенкок. «Только не надо прикрывать свой позор цветистой болтовней. «Когда-нибудь», — усмехнулся Парсел, — «ты, наверное, поймешь, с системой можно сражаться, с любой системой, и для этого нужно всего-навсего повернуть рукоятку в том направлении, в котором она крутится, нужно лишь посильнее приналечь». — Если не можешь сказать ничего дельного, лучше заткнись, — ответил ему Хэнкок.